Кровь и мозги брызнули на стену. Я закричал, вылетел из комнаты вниз по лестнице, пулей за дверь мимо Тедди, вниз по склону, к дороге. Я добежал до самого Ренфилда, и все это за секунду. А потом Лиз схватила меня в охапку. «Спокойно, малыш, споко!» Я ударил ее в живот и услышал, как она удивленно выдохнула. Потом она резко развернула меня, заломив руку за спину. Это было адски больно, и я опять закричал. Ноги вдруг подкосились.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 Я не смотрел на Марсдена, хотя при его габаритах он все равно попадал в поле моего зрения. Я смотрел на тумбочку у кровати. Там стояла целая батарея пузырьков с лекарствами. А еще там был большой сэндвич и бутылка минеральной воды. «Он тут!» — лис отвесила мне подзатыльник. Я быстро огляделся. Кроме нас с и трупа толстого человека в комнате не было никого. Теперь мне довелось повидать уже двух человек с прострельными головами. Терью тоже выглядел жутко но мне хотя бы не пришлось наблюдать, как он умер. «Нет», — сказал я. «Почему? Почему его нет?» В ее голосе слышались нотки истерики, может быть, даже отчаяния. Тогда я мало что соображал, я был слишком напуган. И только позже, вспоминая те бесконечные пять минут в спальне Марсдена, я понял, что Лис сомневалась в моих способностях. Несмотря на Риджиса Томаса и его последнюю книгу, несмотря на бомбу Терию, обнаруженную в супермаркете,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 «Ты видел сэндвич на тумбочке, да?» Я кивнул. Сэндвич и бутылку воды, оставленная для человека, прикованного к кровати за обе руки и ноги. «Марсден любил пожрать», — сказала Лис. «Однажды я с ним обедала в ресторане. Вместо ложки и вилки ему надо было бы взять лопату. Свинья и то есть аккуратнее». «Зачем вы оставили ему сэндвич, если он все равно не мог его съесть?» «Хотела, чтобы он на него смотрел». «Просто смотрел. Весь день, пока я ездила за тобой».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 «Я не знаю, как все должно было быть, Лис. Он может быть где угодно. Например, во дворе вместе с Тэ. я резко умолк». Она схватила меня за плечо и развернула лицом к себе. Теперь ее верхняя губа была вся в крови. Видимо, стресс оказался сильным, но она улыбалась. «Ты видел Тедди?» Я отвел взгляд, что само по себе было ответом. «Да ты ушлый, малый!» Тут она рассмеялась. Действительно рассмеялась. «Если Марсден не появится здесь, тогда выйдем во двор и проверим».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 «Вы подумали обо мне», — сказал я. «Именно. Я оставила ему сэндвич и бутылку воды для созерцания, смоталась в Нью-Йорк за тобой, и пока меня не было, никто не пришел. И вот мы здесь. Но где носит его самого?» «Он там», — сказал я. «Что? Где?» Я показал пальцем. Она обернулась и, разумеется, никого не увидела. Но я видел за нас обоих. Дональд Марсден, также известный как Большой Донни, стоял в дверях своей круглой библиотеки.